Глава шестая. Я на деревянных ногах вышла из королевского кабинета. Не помню, как шагала за человеком в камзоле по коридорам дворца и как проходила портал, тоже не помню. Пришла в себя только в коморке у Костелянши. Обнаружила, что Рыжик так и сидит у меня на руках. Хорошо, хоть его не потеряла. Впрочем, что-то мне подсказывает, что он точно бы меня так просто не оставил. Ну, как все прошло? С тревогой спросила Гриетта, снимая с моей шеи ожерелье. Я, насколько позволяли юбки, упала на стул, отпустила Рыжика на пол и горько разрыдалась. Она тут же сунула мне в руки кружевной платочек, точную копию утреннего, только сухую. «Неправильно поклонилась?» — сочувственно спрашивала Гриетта, гладя меня по голове. «Заговорила не вовремя. Он тебя обидел?» «Пригласил на бал», — всхлипывая еле-еле выговорила я. «Плохо дело», — помрачнела она. «На бал со зверем не пустят». «Ничего». Я решительно вытерла слезы и встала. «Не пойду я на этот бал. Ни с Рыжиком, ни без Рыжика. Уж не знаю, как выкручусь, а не пойду». Грета лишь покачала головой и принялась распускать шнуровку платья. Всю ночь я проворочилась в постели, придумывая самые разные способы избежать великой чести, которая была мне оказана. Среди них были и вполне приличные, которые могли бы сработать... И совершенно уж дикие. Но один показался мне самым действенным. С раннего утра я направилась не в аудиторию, а в кабинет ректора. Уж он-то точно может мне помочь. «Добрый день, магистр Теркерит», — пробормотала я, просачиваясь в дверь. Хотя насчет доброго — явное преувеличение. «Здравствуйте, леди Юлия», — просиял ректор. «Кажется, он был рад меня видеть живой». «Ну что ж, может быть, тогда согласится что-нибудь предпринять для того, чтобы я как можно дольше оставалась именно в этом состоянии?» «Я слышал, встреча с королем прошла без последствий». Похоже, говоря последствия, он имел в виду обгоревшие руины на месте дворца. Тогда, конечно, без. Но у меня на этот счет имелось свое мнение. Еще с какими последствиями?» — вздохнула я. «Мне нужна ваша помощь. Отправьте меня на практику в какую-нибудь глушь, подальше отсюда. Можно прямо сейчас или, в крайнем случае, через неделю, но не позже». «На практику?» Белые кустистые брови удивленно приподнялись. Это невозможно. Наши студенты проходят практику только на старших курсах. Первогодкам мы практиковать-то нечего, и мучиться нужно. К тому же, вы приглашены на королевский бал. Из меня словно выпустили воздух значит, он уже в курсе и ничего не имеет против. Но я не хочу туда идти, в отчаянии взмолилась я. Все что угодно, только не на этот бал. Леди Юлия посуровил ректор. «Вы не можете отказаться. Личное приглашение короля — совсем не тот случай, когда говорят «нет».» Я уставилась на него во все глаза. «Это он серьезно? То есть он хочет сказать, что королю нельзя говорить «нет» ни в коем случае, даже если...» Но тут же поняла, ректор и правда думает, что меня просто пригласили на роскошную вечеринку, а рассказывать ему, что я своими глазами видела мысли короля, в которых он сдирает с меня платье, так кто мне поверит?» Все красотки королевства только и мечтают, чтобы попасть в королевские фаворитки, а он позарился на какую-то студенточку. Даже звучит глупо. Но я-то знала, точно знала, что намерения короля отнюдь не платонические. Я и сам против того, чтобы студенты отвлекались от занятий ради развлечений, сказал ректор. Но тут случай исключительный, так что в никакой практике. Я бросила на ректора самый умоляющий взгляд, на который только была способна. На этот раз вам бояться нечего, успокоил меня он. Вы ведь пойдете туда без Гаяра, все будет хорошо. Если бы... Я вышла из кабинета совершенно убитая и поплелась на занятия. Но как только я появилась в аудитории, меня тут же отправили к декану Хорверту. Оказывается, он уже давно велел мне явиться и несколько раз спрашивал, почему распоряжение не выполнено. Еще пару дней назад я бы обрадовалась. Общение с деканом как раз очень входило в мои планы. Но теперь совсем не хотелось читать его мысли. Королевских хватало. Я зашла в приемную, кивнула к Гратису и отправилась прямиком в кабинет. «Ну, наконец-то!» — нетерпеливо прогудел декан Хорверет, как только я перешагнула порог. «Где ты ходишь? Садись вон туда, рассказывай». От неожиданности я опустилась в указанное кресло и растерянно спросила, что рассказывать. «Чего хотел король? Что нужно этому хитрому лису?» «А ведь и правда есть в повадках короля что-то лисье». Светлые волосы с рыжиной, манера говорить. Точно, лис? На котенка хотел посмотреть, буркнула я. Ну, то есть, на Гаяра. И что, посмотрел? Посмотрел, вздохнула я. Пялился во все глаза, особенно когда я прижимала рыжик к груди. А потом пригласил тебя на бал? Не понимаю, зачем он хотел, чтобы я ему что-то рассказывала, если сам все отлично знает. Да-да, подтвердила я. Уже без котенка. Не нравится мне все это. Пальцы декана гулко забарабанили по столу. А уж мне-то как не нравится. Может, попросить помощи у него? Раз уж нам обоим не нравится. Ректору я и заикнуться не посмела о непристойных планах короля. Стыдно такое рассказывать благоразумному Дедушке Морозу. А вот громили байкеру, статуированный лысиной, не стыдно ни капельки. Вдруг и правда выручит. Он ведь всегда относился ко мне доброжелательно. Есть только маленький нюанс. Как раз этот доброжелательный декан меня и убил, и забывать об этом не следовало, хотя иногда и очень хотелось. К тому же, если даже ректор Академии не осмеливается сказать «нет» королю, что сможет сделать простой декан? «Будь осторожна», — нахмурился он. «Король ничего просто так не делает. И если приглашает на бал уникальную студентку, разносторонне отдаренную, То уж точно не для того, чтобы она там мазурки оттанцовывала. Явно что-то задумал. Еще как задумал. И я даже умудрилась подсмотреть, что именно. Буду осторожней, пообещала я. И ничего не подписывай. Да. Хорошо, что не попросила помощи. Похоже, дрожайшего магистра Хорвера то волнует только одно чтобы его уникальную и разносторонне одаренную студентку куда-нибудь не умыкнули. Не буду подписывать легко пообещала я. Вряд ли для того, что задумал король, потребуется моя подпись».